8 октября комитет собрался на квартире Барбикина, улица Республики номер 3. Четверо членов пушечного клуба расселись вокруг стола, где стояли блюда с горами сэндвичей и внушительных размеров чайный прибор. Таким образом, это чрезвычайно важное заседание могло продолжаться без перерыва на ужин. Секретарь Мастон привинтил ручку с пером к своему железному крючку, и заседание началось. Барбикин взял слово. «Дорогие коллеги!»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 Но от нас исходит скорость ядра в сто раз превосходящая скорости поездов из самых резвых лошадей. Мастон был в экстазе. В его голосе звучали лирические ноты. Он пел священный гимн снаряду. — Хотите цифры? — продолжил он. — Вот они, самые красноречивые.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 то есть летит со скоростью, с какой вращаются точки экватора вокруг земной оси. За год оно пролетело бы 7 миллионов 336 тысяч 500 миль. До Луны оно долетело бы в 11 дней, до Солнца в 12 лет, а до Нептуна, то есть до границ Солнечной системы, в 360 лет. Вот чего могло бы достичь это скромное ядро — изделие наших рук. Что же будет, если мы создадим скорость в 20 раз большую, то есть 7 миль в секунду?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 «Колумбиада Родмана при испытании в форте Гамильтон близ Нью-Йорка пустила ядро весом в полтонны на расстоянии шесть миль со скоростью в восемьсот ярдов в секунду, результат которого никогда не могли добиться Армстронг и Пале Зервандии». «Ах уж, эти мне англичане!» — воскликнул Мастон, погрозив в сторону востока своим железным крючком. «Итак?» — спросил Барбикин. «Восемьсот ярдов — это наибольшая первоначальная скорость, достигнутая пушечным снарядом».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 Вы знаете, какой степени совершенства достигли теперь зрительные приборы. Телескопы, в которые наблюдают Луну, дают увеличение в тысяч раз, то есть приближают Луну к нам на расстояние всего 40 миль. А на таком расстоянии предметы длиной в 60 футов уже хорошо видимы. Если бы не слабый отраженный свет Луны, этого зеркала Солнца, препятствующего дальнейшему увеличению, можно было бы пустить в ход гораздо более мощные телескопы. Но так чего же вы хотите? — спросил генерал. — Неужели вы думаете сделать снаряд диаметром в шестьдесят футов? — Вовсе нет. — Так вы хотите, может быть, сделать лунный свет более ярким? — Именно так. — Вот это здорово! — воскликнул Джиттемастон. — Это очень просто, — отвечал Барбикин. — В самом деле, если уменьшить толщину атмосферной оболочки, через которую приходится смотреть на Луну, разве лунный свет не станет для нас более ярким? — Очевидно, так. — согласился Эльфистон. — Но так вот, чтобы получить подобный результат, достаточно установить наш телескоп на высокой горе. Так мы и сделаем. — Сдаюсь, сдаюсь, — сказал майор. — Вы удивительно умеете упрощать задачу. А какое же увеличение надеетесь вы таким образом получить? — Увеличение в 48 тысяч раз. Тогда мы увидим Луну как бы на расстоянии всего 5 миль. С такого расстояния можно разглядеть предметы длиной в 9 футов. — Отлично.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 «Выходит, что увеличилась дальность полета снарядов, но вес их уменьшился. Мы уже должны пойти в другом направлении и, воспользовавшись успехами науки, удесятерить вес ядра Магомета II и мальтийских рыцарей». «Так и должно быть», — ответил майор. «Какой же вы предлагаете употребить металл для нашего снаряда?» «Я думаю, просто чугун», — сказал генерал Моргл. фо чугун».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 «Если он будет полый?» «Полый? Так это будет бомба?» «И туда можно будет вложить депеши», — подхватил Мастон, «и обращики наших земных произведений». «Да, бомба», — ответил Барбикин. «Нам необходима бомба. Сплошное ядро в 108 дюймов диаметром весило бы более 200 тысяч фунтов, вес бесспорно чрезмерный. Но так как снаряд должен обладать достаточной прочностью, я предлагаю сделать его весом в 20 тысяч фунтов».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 «Разве этого достаточно?» — усомнился майор. «Нет», — ответил Барбикин, — «очевидно, нет». «Но что же тогда делать?» — в недоумении спросил Эльфистон. «Надо взять не чугун, а другой металл», — ответил Барбикин. «Медь?» — спросил морган «Нет, медь слишком тяжела. Я вам предложу нечто получше». «Что же именно?» — спросил майор. «Алюминий», — ответил Барбикин. «Алюминий?»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 К тому же он в три раза легче железа, и он как будто создан для того, чтобы послужить материалом для нашего снаряда. — Да здравствует алюминий! — крикнул секретарь комитета с обычным своим шумным восторгом. — Но, дорогой президент, — заметил майор, — алюминий, кажется, слишком дорог. — Это было раньше, — ответил Барбикин.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 Пусть эти господа получат надлежащее понятие о земных обитателях.